Глава 10 Стоило нам в компании моей охраны неотступно следующей на расстоянии нескольких шагов подойти к тренировочной арене, как к нам тут же поторопился очередной воин. Поклонившись, он представился. «Я, Ирон Виа Лиза, помогу вам обучиться управлять платформой. Только обреченно воздела глаза к небу, откуда на меня...» укутавшись в легкую сиреневую дымку, смотрели круглые спутники. Глупо было надеяться, что император послушает и оставит меня с моим сопровождающим самим разбираться с этими чертовыми дисками. А некоторые неплохо устроились. Вот что значит заполучить самого императора в свою постель. Мимо прошли несколько участниц, имен которых не знала. Зло зыркнув в мою сторону, тут же отмечая, и представленную охрану и стоящего рядом нового наставника, заискивающе заглядывающую в мои глаза, говорившая, была высокая, стройная, как фотомодель, с длиннющими ногами, вот только на ее голове красовались небольшие рожки, а чернеющие глаза так глубоко утоплены в череп, что создавалось впечатление зияющих пустот, неприятно да дрожи. И не говори, Виновира, Протянула девушка, ужасно похожая на мышь. Сероватая кожа, серые тусклые волосы, глаза бусинки, маленький вздернутый носик и впечатление довершали небольшие усики. Эта землянка совсем совесть потеряла. Скрипнула зубами от досады, так как, похоже, превратное мнение окружающих уже сложилось, хотя изо всех сил старалась избежать этого. Жаль, что меня настолько легкодоступны считают, порочу этим честь родной планеты. Но от меня в этом плане ничего не зависело, так как викторан, скорее всего, просто так от задуманного не отступится. А потом, решив, что терять уже нечего, передернув плечами, вызывающе улыбнулась и пропела. — Не завидуйте, дорогуши! Серега напряженно уставился на меня, видимо, пытаясь понять, вру я или нет, так как до сих пор ему не рассказала, что случилось, когда их выдворили из клуба. Ирон тихо хмыкнул, а охранники сразу подобрались, готовые прекратить наш разговор сразу, как только он зайдет дальше обычной женской перебранки. «Что?» – в меня разом впились три пары глаз. «Ты ошибаешься, завидовать тут совершенно нечему, быть одной из... Сколько у него наложность Виновира? Не напомнишь?» — насмешливо спросила мышь Урагаты. Поговаривают около сотни, и все они коротают свои дни в закрытом дворце на планете Центор, откуда их не выпускают под страхом смерти. Удовлетворенно закончила девушка, с трудом сдерживая торжествующий взгляд, так как я побледнела, вспомнив, что Викторан как раз очень хотел меня на эту планету переправить. Охранники злобно оскалились в их сторону. Так как, видимо, для них я все же являлась парой их ненаглядного императора, который из этого секрета не делал. Девушки слегка попятились, настороженно переглядываясь и не желая дальше испытывать судьбу. Вия, Лиза, хотел было что-то успокаивающее сказать Ирон, так как я окончательно растерялась, в ужасе думая только о том, что меня до конца жизни хотят запереть в золотой клетке, как в это время. Мимо нахалок на расстоянии пары сантиметров от их лиц промчалась платформа под управлением Софры с такой скоростью, что от неожиданности с диким визгом они шарахнулись в стороны, наткнувшись друг на друга, мешками упали в песок, вздымая клубы пыли и отплевываясь от мелких песчинок, набивших рот. Софра, яростно сверкая глазами, приземлилась рядом и процедила. старайтесь подальше держаться от нас а не то не нароком платформы еще кто заденет пока лечит неприятно ведь перед первым испытанием остаться совершенно бесил которые на регенерацию уйдут девушки угрозе явно вняли особенно когда в их сторону с шипением подумать только они еще и звуки издавать могут поползли изумрудные косы и поспешно поднявшись чуть ли не бегом бросились в противоположную часть арены. «Ви, Лиза!» – позвал Ирон, но я только устало махнула рукой и подбежала к своей нежданной защитнице. «Как ночка прошла?» – спросила Софра, вглядываясь в мои грустные глаза. «Не очень тебе досталось от императора, а то злющий был, жуть!» «Да все в порядке, не переживай!» «Лиза, нет у него ста наложниц!» – попыталась она утешить, и одна из ее кос участливо погладила меня по плечу. Я уже вроде и привыкла к ним, поэтому не стала отпрыгивать, а лишь ласково провела по шелковистым прядям, которые были на ощупь мягкими и горячими. «Ну, может, пятьдесят или шестьдесят?» — добавила Софра. «Да мне плевать на их число!» — в сердцах воскликнула, поглядывая на застывших в стороне мужчин. «Я вообще не собираюсь отвечать ему взаимностью, и лететь на этот, как там, центор. Да, а я бы не отказалась. Завистливо протянула зеленоглазка, поразив меня этим до глубины души. Говорят, что прекрасней планеты во всей вселенной не соскать. Даже родная планета, главенствующего императора, не так хороша, уже тихим шепотом добавила она. Давай не будем больше об этом, хорошо? Спросила, недовольно поджав губы. Чем будешь сегодня заниматься? Боевые приемы с сопровождающим оттачивать. А я на платформе летать. Радостно воскликнула, так как мне действительно было интересно научиться управлять этим диском. Может, вечером вместе с девчонками по саду прогуляемся? С надеждой спросила Софра. У нас неплохая компания получилась. А то завтра не до этого будет. Прости, но, думаю, мне просто не дадут такой возможности. Ответила, отводя взгляд. так как была уверена, что один особо наглый император, скорее всего, вынудит провести вечер с ним. Но ну, если вдруг ты будешь свободна, то обязательно приходи!» «Софра! Лиза!» – крикнул Серега. «Завязывайте свой треп! Пора учиться!» «Ви, Лиза, время уходит!» Поддержал его Ирон, и я, нехотя попрощавшись со своей новой подругой, вернулась к мужчинам. Пока ждала, что мой сопровождающий с новым наставником пригонит платформу, наблюдала интересную картину. Воины останавливали всех гоняющих по кругу на дисках девушек и с поклонами изымали их аппараты. Поэтому вскоре вдалеке возникла внушительная стоянка. И я даже нисколько не сомневалась, почему приказу это сделано. Опять викторан сунул сюда свой нос – чтобы полностью обезопасить мое передвижение по арене. Можно подумать, что меня кто-то из них собирался переехать, хотя, судя по колючим взглядам, что они на меня бросали, теперь этого точно не избежать. Вскоре вернулись Сережа с Ироном, и за ними в нескольких сантиметрах от земли плыла черная сверкающая платформа, каких я прежде не видела. И дураку понятно, что она намного круче тех, которые были предоставлены в распоряжение других участниц. С виду более мощная и прочная. Она выделялась, словно джип на фоне других платформ, напоминающих старенькие «Жигули». «Лис!» – потрясенно выдохнул сопровождающий. «Это самая последняя модель. Император полностью отдает ее в твое распоряжение». «Неужели нельзя было выбрать что-то попроще?» Негодующая воскликнула, чувствуя, как в душе... поднимается глухое раздражение, успев заметить, что вновь все внимание присутствующих на арене обращено в мою сторону. Сначала здесь все полеты запретили, а теперь вот это приволокли. Зачем? Вновь выставить всем на обозрение, что я являюсь протеже вашего великого императора? На ней вам проще будет пройти обучение, как ни в чем не бывало, спокойно ответил Ирон. И именно эта модель аппарата будет задействована в играх. Может, вы и не понимаете, но Великий очень хочет, чтобы у вас было хоть какое-то преимущество перед другими участницами, которые тренировались годами. А полеты действительно прекратили, так как существует большая вероятность того, что у вас может кто-то случайно врезаться. Это всего лишь небольшая предосторожность. Вообще-то я в любом случае буду подвергаться опасности. Не пойму только, какая разница, сейчас или во время игр. Я уже просто дрожала от сдерживаемой ярости, слыша завистливые шепотки и злобные смешки девушек со всех сторон, которые долетали до меня даже с дальних уголков арены, впиваясь множеством ядовитых иголок. «Ну что вы!» – мягко улыбнулся Иерон, покачав головой. «Для вас не будет никакой опасности. Великий, обязательно позаботиться о своей паре. «Я не его пара», – злобно процедила, сжав кулаки, но, видимо, моим словам никто не поверил. «Лис», – подошел ближе Сережа, – «ты сейчас в первую очередь не о сплетнях и злых языках должна думать, а о том, чтобы не проиграть. И следует обязательно воспользоваться помощью императора, это же во благо земли». «Может мне во благо земли к нему и в кровать прыгнуть?» – выкрикнула, припечатав мужчину уничтожительным взглядом, под которым он быстро покрылся красными пятнами. «Я не это имел в виду», – рявкнул Серега, «а то, что глупо отказываться от его помощи, которую он сам предлагает. Устало вздохнула, прекрасно понимая, что он прав, да и выбора у меня нет, просто утреннее неприятное происшествие Немного выбила из колеи, поэтому немного виновато улыбнулась и тихо произнесла. «Ладно, проехали, пошли учить меня, ведь, судя по словам Иерона, гонки точно состоятся». «Я понимаю, что тебе трудно», – только и ответил Серега, ободряюще сжав мои плечи, и мы запрыгнули на платформу. Ирон принялся объяснять значение всех кнопок на пульте управления. В принципе, ничего сложного, но как только ухватилась за руль, диск резко дернула вправо, затем подбросила вверх, а после яростно закружила метрах в десяти над ареной, так как управление выскользнуло из моих рук. Я дико завизжала, рухнув на колени и чувствуя себя словно на каруселях, вцепившись в поручни. Серега вцепился в меня, нервно стиснув зубы, не позволяя вывалиться. За ограждение. Но ситуацию быстро спас Ирон, вернув платформе равновесие и устойчивость. Да, будет немного сложнее, чем я думал ранее, тяжело вздохнул он и бросил в мою сторону укоризненный взгляд, как будто это я нарочно устроила подобное представление, за которым с интересом наблюдали все присутствующие, бросив тренироваться. Но хотя бы теперь я понимала, почему других участниц убрали с моего пути. Только Викторан ошибся. Это не они, а я в них быстренько бы врезалась, не дай бог, при этом покалечив кого-то из девчонок и покалечившись сама. А у вот тебя права-то есть? С подозрением спросил Сережа, поднимаясь на ноги и помогая подняться мне. Нет. Ответила, пряча глаза. Не думала, что будет так сложно. Тогда сделаем так. Для начала вы, Виализа, «Попробуйте хотя бы научиться крепко руль держать в руках», – наставительно произнес Ирон, и потекли бесконечные и длинные часы учебы. И вот уже к вечеру я со счастливой улыбкой на минимальной скорости, без посторонней помощи, смогла проделать несколько кругов вокруг арены. Следом за мной на небольшом расстоянии с хмурым напряженными лицами следовала охрана и новоиспеченные учителя. резкими дерганными толчками, чуть не врезавшись в песок носом диска, я приземлилась и со счастливым смехом спрыгнула, побежав навстречу напряженно молчавшего Сергея, в глазах которого застыла обреченность. Ну как, у меня все же получилось? Хотелось захлопать в ладоши, но следующие слова заставили померить радость. Ничего, одно заваленное испытание не означает, что ты все игры проиграешь, – буркнул сопровождающий. – Главное, до финиша доберешься. И на том спасибо. – Но я же научилась, – глухо прошептала, чувствуя, как задрожал подбородок, а в глазах застыли слезы. Я столько усилий приложила, а он меня даже не похвалил. Так обидно сделалось, хотя и сама прекрасно понимала, что до других участниц мне далеко. Но все же, – Мог бы и оценить все мои старания. Я же раньше даже за рулем машины не сидела. А он что думал? Покажет, на какие кнопки нажимать, и у меня сразу все получится. И я на бешеной скорости начну здесь круги нарезать. Да, научилась ползать, как улитка. Раздраженно бросил Серега, норовя по привычке запустить пятерню в волосы. Но нащупав только топорщащийся ежик, грязно выругался матом. Смею выразить свое мнение, что вы молодец, Вия, Лиза. Тепло улыбнулся Ирон. Все, он мне и так нравился, хороший мужик, а теперь и вовсе его готова была расцеловать. Освоить управление с нуля за несколько часов не всем по силу. Все же надо и руль держать и улавливать равновесие, корректируя его на поворотах, а со скоростью разберемся. Все же между испытаниями будут сутки отдыха. и восстановления, так что успеете еще полностью все освоить. С благодарностью улыбнулась доброму вояке, и гордо расправив плечи и не обращая внимания на Сережина, «Лис, подожди меня», направилась к себе в комнату. Охрана торопливо последовала за мной, а сопровождающего решила полностью игнорировать, чтобы в следующий раз думал, как с девушками надо разговаривать. но стоило только зайти и хлопнуть дверью перед его вытянувшимся лицом, как раздался стук. — Ты еще не понял, что я не хочу? — начала я свою раздраженную речь, и тут увидела склонившегося до полу фрекара. — Великий ожидает вас к ужину через час. — произнес он и тут же скрылся в глубине коридора. Я тяжело вздохнула и закрыла дверь, так и знала, что сегодняшний вечер проведу в его компании. Только вот что чувствовала, подтвердив свои предположения? Радостное предвкушение или негодование от того, что мне вновь не оставляют выбора? Да, похоже, я сама себя перестала понимать».